Мы, конечно, погрешили против истины, сказав, что императрица Елисавета располагала способностью производить одну только мысль в области государственного управления. Нет, это, конечно, неправда. У нее были еще две мысли. Одна о том, что и ее могут когда-нибудь арестовать среди ночи, и поэтому никто никогда в точности не мог знать, где проведет государыня сегодняшнюю ночь в Петербурге, в Петергофе или в царском селе, в каком дворце, в каких покоях. Редко она оставалась в одной и той же комнате две ночи подряд. Ничтожный намек на лишение короны приводил ее в трепет и ужас, а с теми, о ком становилось известно, что они такие намеки совершают, поступали по справедливости. Как-то раз дело было в 1743 году, когда ей донесли, что один подполковник Иван Лопухин, будучи пьян в публичном доме, поносил ее непотребными словами и обещал вернуть на трон младенца Ивана, она прискакала из Петергофа инкогнито, велела нарядить по Петербургу добавочные караулы и распорядилась срочно раскрыть заговор. Собственные слова Ивана Лопухина, узнанные от него в тайной канцелярии, оказались таковы. «Государыня ездит в царское село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собой непотребных людей. Она незаконно рожденная, рижский караул —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 Иван Лопухин признался, что повторял разговоры, слышанные у себя в доме, между своей матерью, княгиней Бестужевой Рюминой, невесткой Алексея Петровича, женой его брата, и австрийским посланником Боттой. Ботта будто бы говорил, что до тех пор не успокоится, пока не поможет Анне Леопольдовне вернуть ее младенцу русский престол. От таких показаний Елисавету Петровну должна была дрожь пробирать. Очень все это напоминало ее собственные недавние разговоры с Нолькиным и Шигарди. Велено было разведывать далее. Привезли в тайную канцелярию Наталью Федоровну Лопухину, мать Ивана, до да Степана Васильевича Лопухина, генерал-лейтенанта, отца Ивана, до да графиню Анну Гавриловну Бестужеву Рюмину, да заодно и нескольких других, которых назвал Иван Лопухин порасспрашивали на дыбе, посекли кнутом. Однако ничего нового узнать не удалось. Никакими заговорами, кроме разговоров, преступники не злоумышляли. Но и сего было довольно. «Коли они государево здоровье пренебрегали», своеручно написала государыня, «то плутов и наипаче жалеть не для чего». «Лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать». По делу Лопухиных положили так. «Всех Лопухиных и графиню Бестужеву колесовать, а прочих нескольких, кого четвертовать, кому просто голову отсечь». Государыня, однако, осталась верна своему обету и отменила смерти. Лопухиным и графине Бестужевой только вырезали языки, а остальные отделались при народной поркой. Всех, разумеется, сослали навечно в Сибирь. А Броуншвикскую фамилию, во избежание плодов от плутовских разговоров, повезли от греха подальше в Соловки. До Соловков они не доехали, остановились на зиму в холмогорах Архангельской губернии и там продолжили свои бренные жизни под усиленной стражей. Младенца отделили от родителей и стали содержать в особом помещении. Анна Леопольдовна скоро умрет, бывший генералиссимус Антон еще лет 30 будет волочить свои дни, а Ивана в 1756 году переведут в Шлиссельбургскую крепость и в 1764 убьют. Говорят, Пётр III во время своего краткого царствования успел посетить его в темнице, и между ними произошел следующий разговор. «Кто ты?» — спросил Петр Ивана. «Я император». «Кто же посадил тебя в тюрьму?» «Злые люди». «Ты желал бы вновь сделаться императором?» «О да, почему же нет? У меня были бы прекрасные одежды и люди, которые бы мне прислуживали». «Но что бы ты сделал, если бы был императором?» «Я отрубил бы головы всем тем, кто причинил мне зло». Потом Петр Третий спросил его, откуда он все это знает, и он ответил, что Дева Мария с ангелами рассказали. Мы говорили о мыслях императрицы Елисаветы. Так вот, второй после мысли об опасностях переворота она имела мысль о наследнике престола. Собственных детей у нее не было. Зато был племянник, тот самый, чье имя еще наделает шуму в нашей истории — Голштинский принц Карл Петер. Покойницу Анну Иоанновну он очень беспокоил. «Чертушка в Галштине еще живет», — говаривала она, — ибо Карл Петер, будучи родным внуком Петра Великого, по справедливости имел права на наш престол больше нежели все Аннины родственники по Иоанновой линии поэтому в 1742 году отрок Карл Петер был привезен из Галштинии в Москву, куда переехал двор для коронации или советы. Календарные совпадения иногда сильно впечатляют воображение, но обычно не дают уму никакой причинно-следственной нити для их объяснения почему днем крещения будущего императора Петра III был выбран тот самый день, который через 54 года станет первым днем царствования его сына Павла I. Понять, почему именно 7 ноября стало в 1742 году днем крещения, отчасти можно. Во-первых, в том году 7 ноября выпало воскресным днем. Во-вторых, то был канун Дня Михаила Архангела. В 1742 году выбор 7 ноября был удобным случаем соединить судьбу будущего царя с архистратикскими полномочиями предводителя всех сил бесплотных. Но точно, что через 54 года никто не будет выбирать день для восшествия Павла. Тогда все произойдет без нашей воли. 6 ноября в 10 часу пополудни умрет государыня Екатерина II, а 7 ноября в 1-м часу пополуночи Петербург начнет присягать новому государю. от чего такое совпадение? Что это? Верховный план или игра в кости? Конечно, нельзя придавать датам слишком большое значение. Мало ли хронологических совпадений? около того же числа 7 ноября, в некоторые другие годы тоже бывали важные события. В 1740-м Миних штурмовал Берона, в 1775-м Екатерина II обнародует манифест о губернской реформе, а в новом 19-м столетии 7 ноября 1824 -го года Петербург будет едва ли не утоплен ужасающим наводнением. А во многие другие годы того же числа ноября, напротив, не происходило ничего достойного памяти, и Михаил Архангел никак не напоминал нам о завтрашнем дне. Все так. Нет тут ни логики, ни мистики. Да, у природы нет ни замысла, ни плана. В природе нет ни добра, ни зла. Это мы наделяем благостью или враждебностью те природные флюиды, что пронизывают нас в минуты счастья или отчаяния. А Вселенная сама по себе, равнодушна и бесчувственна к нам. Да, это мы сами выбираем ключевые знаки для озаглавливания наших представлений о течении истории. Хронологические совпадения подобны приметам в народном календаре. Сбудется — вспомним о примете, не сбудется — не вспомним. Нет тут ни замысла, ни плана, а только игра ума над порожденными им самим мнимостями истории. Не в датах дело, в силе вещей.